Как и в предыдущий раз, мать была взволнована. Говорила о том, что в центре должны прилагать больше усилий для освобождения Раймонда. Жду указаний по проведению следующей встречи. Татьяна. В то время Татьяна была единственным звеном, связывавшим мать с Раймондом из советской разведки. Татьяна уже два года была в Москве после завершения командировки во Францию, когда 6 мая 1960 года Рамон Меркадер был освобожден из заключения. После выхода из тюрьмы он женился на мексиканке Ракель Мендоса и вместе с женой был переправлен в Советский Союз. В Москве он получил советское гражданство и документы на имя Раймона Ивановича Лопеса. 31 мая 1960 года, за пополнение специального задания, проявленные при этом героизм и мужество, в было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 8 июля 1960 года награды ему вручил тогдашний председатель КГБ Шелепин. В Москве Меркадер работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС старшим научным сотрудником. Являлся членом авторского коллектива четырехтомной истории гражданской войны в Испании. Его жена работала диктором в испанской редакции московского радио. Супруги взяли на воспитание мальчика и девочку, мать которых умерла, и отец, испанский коммунист, погиб Франкистской Испании. В 1977 году Меркадер по состоянию здоровья с семьей переехал на Кубу, где в звании генерала работал советником в Кубинском министерстве внутренних дел. Скончался в Гаване 18 октября 1978 года от Церкомы. Согласно завещанию, урна с его прахом была захоронена в Москве на Кунцевском кладбище под именем Рамона Ивановича Лопеса. Его жена вернулась с дочерью в Мексику, сын остался в России. После освобождения Рамона из заключения Каридат Меркадер жила в Москве, позднее выехала из СССР получала за границей пенсию от советского правительства. Умерла в Париже в 1975 году. До конца жизни Рамон Меркадер ничего не знал о том, что рядом с ним в Москве, на соседней улице, живет женщина, которая на протяжении многих лет принимала близко к сердцу его судьбу и судьбу его матери. После 1961 года Сотрудники советской внешней разведки Тим и Татьяна выезжали в командировки в экзотические страны на Цейлон, в Индию и Пакистан. Там все для Татьяны было новым и непривычным. Кокетливые шляпки и пальто остались в Москве, а вместо ароматного кофе, которому она так пристрастилась в Париже, Пришлось полюбить цейлонский и индийский чай. В этих странах Зинаида Батраева находилась в качестве жены высокопоставленного советского дипломата. Она устраивала в своем доме приемы, занимала многочисленных гостей, играла роль заботливой мамы. И только очень узкий круг людей знал, что жена резидента не просто домохозяйка. Она активно помогала мужу в организации встреч, в расширении связей, занималась первичным изучением людей. Ответственные встречи с ценными источниками Бориса и Зинаида нередко проводили вместе. Из последней своей зарубежной командировки Батраевы вернулись в 1987 году. Зинаида Николаевна занялась воспитанием внуков, Борис Николаевич продолжил работу в Центральном аппарате разведки